17 Яна. Машина остановилась во дворе перед красивым домом. В этом месте я уже была один раз, и единственное ощущение, которое испытывала в тот момент, это желание поскорее его покинуть. Жить с Кириллом под одной крышей? Быть с Сашей после всего, что пережила? Мне становилось плохо от этих мыслей. Но вернуться в квартиру мне действительно было очень страшно. Искать новую займет какое-то время, и если Кирилл сказал, что проблемы еще не до конца решены, то я побоюсь оставаться одна. Придерживаясь за дверцу машины, я вышла на улицу. Меня все еще потряхивало от пережитого. Я не верила, что была на свободе. Вдохнула в легкий свежий воздух, и у меня сильно закружилась голова. Слабость всю дорогу накатывала волнами. Меня плохо кормили в заточении, я не принимала лекарства, которые назначил мне врач из женской консультации, и почти не спала. Я очень долгое время пребывала в страхе и напряжении. «Яна?» Кирилл заботливо меня поддержал и беспокойством заглянул в глаза, когда я пошатнулась. «Идем, я помогу тебе». Он кивнул в сторону дома. «Через час будет врач, он осмотрит тебя». Я собиралась еще раз поблагодарить его, что вызволил меня из того кошмара, но не успела. На ступенях показался Саша и бросился к нам. Обнял меня за талию, забирая у отца. «Малыш, Яна, прости меня. Я так рад, что с тобой все хорошо», — запальчиво произнес он. «Пап, спасибо». Он коротко взглянул в его сторону и положил мне руку на живот. «С тобой все в порядке, а с малышом?» Видимо, Саша не сказал Кириллу о моей беременности, потому что выражение на мужском лице изменилось и стало более жестким. Глаза словно превратились в твердые куски оникса. «Нет, не знаю, мне не совсем хорошо. Я хочу принять душ и полежать». «Господи, ну почему я не призналась Кириллу в машине, что беременна, и это его ребенок?» «Беременна?» Чуть ли не прорычал Кирилл, смотря на Сашу с таким гневом, что я захотела перенестись куда-нибудь далеко, лишь бы не видеть этого грозного выражения на его лице. «Пап, я не говорил, потому что... Это только наше дело с Янной и...» Кирилл резко вскинул руку вверх, давая тем самым знак Саше, чтобы он замолчал. И снова взглянул на меня, беря телефон в руку. «Игорь Анатольевич, планы изменились. Нет, приезжать не нужно. Я сейчас сам привезу девушку на осмотр. Хорошо, скоро будем». «О чем ты только думал, сын? Почему сразу ничего не сказал?» Он снова посмотрел на меня таким взглядом, будто он действительно беспокоился за меня. На секунду мне показалось, что я лишусь сейчас чувств. Саша молча подвел меня обратно к машине и помог забраться внутрь. Сел рядом и крепко обнял. Мне не хотелось никуда ехать и быть в движении. Я очень устала, была опустошена. Всю дорогу до клиники я смотрела в затылок Кирилла, а Саша сжимал мою ладонь. Стотки старший отправился вместе с нами и пренебрёг ради этого встречи с любовницей. Едва мы переступили порог клиники, как меня усадили в кресло-каталку и забрали от мужчин. Определили в палату, которая по площади была, как вся моя квартира, которую я снимала. Мне сильно хотелось спать. Это были последствия пережитого стресса. И, наверное, после слов врача, что с малышом все хорошо, я провалилась в крепкий сон и некое подобие забытья. А может быть потому, что мне вкололи успокоительное, Я не знаю. Но сейчас мне было хорошо и спокойно, а все страхи отступили. Плевать, что Кирилл снова не знал о том, что он настоящий отец ребёнка внутри меня. Сейчас я не хотела никому и ни в чём признаваться. Не знаю, сколько времени я проспала, но проснулась, почувствовала, что хочу в туалет. В палате было темно, и я не сразу заметила Сашу. Он стоял у окна, вложив руки в карманы джинсов. Обернулся, когда услышал, что я его окликнула, и подошёл ко мне. «Яна, малыш!» Он взял стул и поставил его рядом с кроватью. Смотрел на меня проникновенным взглядом. «Я очень виноват перед тобой, прости меня». «Ты, ты!» Я всхлипнула снова, вспоминая весь тот кошмар, что пережила. Сейчас все казалось уже не таким страшным, но ведь это похищение могло закончиться ужасно. Я могла потерять ребенка, меня могли покалечить или убить. Я правда не хотел, чтобы так получилось, и всячески пытался решить эту проблему. «Я не игрок, Яна, это случайность, и такого больше не повторится, обещаю тебе». «Ты использовал меня». «Конечно нет, что за глупости? Я встретил тебя и полюбил с первого взгляда». «Да, по глупости с парнями влез в это все, мне нужно было сразу признаться во всем отцу, но я до последнего думал, что сам решу эти проблемы». «Я могла потерять ребенка, Саша». «С вами все будет хорошо, я тебе обещаю, вам больше ничего не угрожает». «Мы поживем какое-то время у отца. Я виноват, Яна, но я не хочу тебя потерять». Он взял мою руку, смотрел в глаза с такой надеждой. «Когда ты позвонила, и они сказали, что ты у них, я думал, мое сердце остановится». Я всхлипнула. «Я люблю тебя, малыш, прости меня. Клянусь, это был первый и последний раз. Ты родишь мне малыша, и мы будем настоящей семьей. Я куплю нам новую квартиру, потом поженимся. Ты мне веришь?» «На деньги отца?» или ты будешь снова ввязываться в авантюры. Я почти не видела его лица из-за слез, которые катились по моим щекам. Больше никаких авантюр. Отец предложил мне начать свое дело, дал денег. Теперь у нас все будет хорошо. Я... я не знаю, Саш. Я не уверена, что так быстро отойду от этого всего. Мне... мне нужно время. В любом случае, одну тебя я не оставлю. Какое-то время мы поживем отца. Так будет лучше. Кивнул Саша и тяжело вздохнул. Понимаю, обратно вернуть доверие будет непросто, но я буду стараться. Возвращаться в свою квартиру я не хотела, а на поиски новой требовалось время. Верить Саше тоже было очень тяжело. Оставалось принять его помощь и попытаться поговорить с Кириллом на чистоту.